Глава четырнадцатая 18 февраля. Сервис ГДЛ «Ну, кто что-нибудь придумал за ночь?» — спросил я у сидящих мужчин за столом напротив меня. «Карты у нас нет. Мне вчера с десяток человек позвонили. Требовали, чтобы мы снова открыли ворота в мир динозавров. Именно требуют. Убытки у них, видите ли?» «Да пусть идут туда!» — взорвался крот. «Как получат пилюли, сразу же все оттуда свалят!» «Может, гоны уже ушли оттуда?» — робко спросил грач. Он последние несколько дней был в Лосе с женой и дочкой. Квартиру они там покупали. Поэтому был не в курсе происходящего. «Да и заминировать все вокруг можно», — предложил Большой. «Весь лес?» — удивился Туман. «Не, кто-нибудь сам и подорвётся». «Эх, датчики движения бы какие-нибудь. Охрану там точно нужно будет увеличивать. И вооружение им получше. Но это уже пусть эти бизнесмены сами думают. Мы можем только подсказать. Меня больше туристы волнуют. Не на плащах и БТРах же там их возить». «Да, да почему бы и нет?» — пожал я плечами. «Из БТР их не выковыряют. Нарутся, правда, в волю. Внутри, если гоны нападут. Но это уже второй вопрос». «Можно несколько вертушек в воздух поднять?» — предложил Грач. «Пусть постоянно висят в воздухе, смотрят». Вот улыбнулся я. «Пошли мысли. Еще. Тут у меня запеликал спикерфон. «Да?» «Александр», — услышали мы голос Оксаны. «К вам тут двое. Говорят по срочному делу, связанному с появившимися зверями». Мы с мужиками разом переглянулись. «Пусть входит». Когда дверь открылась, и в кабинет первым вошел человек. Честно, я просто охренел, когда его увидел. Я сразу узнал. Да все вон разом рты открыли. Вот кого-кого, а его я тут точно не ожидал увидеть. Второй-то ладно, я его первый раз вижу. А вот этот... «Доброе утро!» — поздоровался он с нами. «Доброе утро!» — поздоровался второй. Второй был дедок. Лет шестидесяти-семидесяти, может, и еще старее — Стоит вон, с ноги на ногу переминается, на носу очки и в огромной оправе, в руках небольшая сумка. «Выжил-таки!» — мыкнул, нарушив молчание туман, в упор на него посмотрев. «Выжил!» — кивнул крепкий мужчина, которого я и узнал. Это был тот рядовой, которого мы взяли в столовке замка и которому потом, клепав штаны гранату, на веревке засунул. Потом его грач ударом приклада по затылку усыпил. Я вроде как ему жизнь обещал, если он нам покажет, где Гера, Вот его и не грохнули. Честно говоря, я думал, что он сгорел в огне там, в замке, как и многие другие охотники. Ведь там, со слов ребят, трупов было полным-полно. Вот тебе и рядовой. Выжил-таки. Или он не рядовой? Смотрел он на нас немного с тревогой. С опаской руки держит по швам. «Как вас зовут?» спросил я и поднялся из кресла. Оба вошедших тут же немного дернулись. Да, страшным, Видно, что страшно. Сзади появились слива и клепа. «Шеф, оба чистые!» — выпалил улыбаясь Слива. «Узнали их, мужики?» — сахихикал он. Слива с Клёпой немного обошли их и встали напротив этого мужика и деда. Клёпа тут же начал сверлить взгляды мужика. Тот бедняга беднягар сглотнул. Крот вон тоже сидит и недобро на них смотрит. «Дже!» — представился мужик. «Это профессор Чес. Я подошел и остановился в паре шагов от них. «Какими судьбами?» — снова спросил я. «Если вы прибыли сюда, значит, не просто так». И ситуация действительно серьезная. «Что там про зверей?» «Присаживайтесь», — я показал рукой на свободное кресло. «Да, и еще. Ты же не рядовой», — я посмотрел на этого Дже. В этот раз он был одет в обычную гражданскую одежду, и военный он или нет понять было невозможно, хотя если только по выправке. Старик вон так и стоит, выглядывает из-за его плеча. «Нет, не рядовой, полковник». Я так и думал, что звание выше. Раздался позади меня тихий голос крота. что сюда припёрся?» Раздался мне на ухом голос тумана. И как вы вообще тут очутились? Все, туман начал заводиться. Валер, водички попей, не оборачиваясь, сказал я ему, пришли, значит, надо. Как наши ворота прошли, продолжал заводиться туман. Я сказал, водички попей! резко обернувшись к нему, повторил я. Тот шумно выдохнул и плюхнулся назад в кресло. Присаживайтесь и рассказывайте, повторил я, снова показав на свободное кресло. Благодарим, подал голос старичок. «Мы знаем, как уничтожить всех гонов», — выпалил этот же. «Вернее, где их гнездо?» «Охренеть не встать!» «Присаживайтесь», — вновь повторил я, указав на свободное кресло. «И расслабьтесь, никто вас тут не тронет». Сказав это, я посмотрел на туманный клёпу. Первый сидел и сопел в кресле. Второй шумно выдохнул и, пройдя, сел рядом с туманом. Оба наших гости отошли и уселись в кресло, подальше от наших пацанов. Обоим как будто по в задницу воткнули. Хорошо было видно, что им не по себе, и они явно чувствуют себя не в своей тарелке. «Чай, кофе?» — спросил я, усевшись, в свое кресло. «Или, может, чего покрепче? Надо же было как-то разрядить обстановку». «Нет, спасибо», — ответил за обоих этот полковник. «Ну, тогда рассказывайте». «Позвольте я начну», — подал голос дедок. «Начну с самого начала. Есть легенда про этих зверей и, так сказать, их погонщиков, пастухов. Про легенду мы знаем», — бесцеремонно перебил его туман. Оба очень сильно удивились. «В вашем мире есть дамба», — начал объяснять я. «Там жили архи, мы их эвакуировали к нам, когда эти звери стали нападать. Вот местная бабулька, которая там жила, и рассказала про этих гонов и лот. Про то, что они появляются раз в сто лет, про то, что сносят все на своем пути, всех убивают и так далее, так что про это мы знаем. Но в этот раз они пришли раньше. Или у вас другая легенда?» «Нет-нет-нет», — «Нет, нет, нет, поспешил ответить старик. «Мы вам это... мы вам это же самое хотели рассказать». «Ну так рассказывайте!» — вновь буркнул туман. «Чего вы кота за яйца тянете?» «Валер, хватит млять!» — зашипел я на него. По виду тумана мне было понятно, что он готов порвать этих двоих прямо тут, голыми руками. Правда, не совсем понятно, за что. «У нас есть вот это!» — спохватился дед и, немного покопавшись в своей сумке, достал оттуда небольшой листок ткани и аккуратно расстелил его на столе. «Неужели карту? удивился грач. «Откуда вы знаете?» — замер старик. Дальше я в несколько предложений рассказал про карту, откуда мы про нее узнали, как мы за ней ездили и так далее. Я даже достал наш экземпляр и положил его рядом с принесенным. Было видно, что на лоскутке ткани и какие-то оставшиеся линии на нашей карте были одинаковые, но их экземпляр определенно сохранился лучше. «Да, действительно одинаковые», — сказал старик, когда как следует рассмотрел обе карты. «А насчет того, что гоны пришли раньше, вы действительно правы». «Вот, блядь, я так и думал». «Тот взрыв в замке?» — спросил я в упор, посмотрев на этого Дже. «Да», — ответил на него профессор Чес. «Как вы уже наверняка знаете, в Моруле есть институт, где проводились эксперименты с проколом в пространстве». Тут он усмехнулся. «У вас, судя по всему, эти эксперименты увенчались успехом». «У нас технологии немного лучше», — пояснил я. «Да», — снова кивнул старик. «Так вот, часть оборудования наших ученых, тут он сглотнул, работали в замке, и в момент пожара тут он замолчал и уставился на нас». «Ты глазками-то на нас так не зыркой!» — вновь зашипел Туман. «Мы уничтожали противника и использовали для этого все средства. Скажите спасибо, что мы не пришли в морул и не сравняли его с Землей вместе с вашим институтом!» Профессор тут же опустил голову и продолжил. «Не мне вас судить, мы тут не по этому поводу. С вашего позволения я продолжу». Туман снова шумно выдохнул, откинулся на кресле, чего оно жалобно заскрипело. он тоже что-то хотел добавить, но, увидев мой кулак, не стал присоединяться к туману. «Так вот», — собравшись с мыслями и протерев очки платком, — сказал профессор. «Видимо, в момент пожара часть аппаратуры была на что-то настроена, и из-за высокой температуры шлагбаум...» «Шлагбаум?» — неудоуменно переспросили мы. «Шлагбаум. Это сама установка, 3 на 3 метра, в которой должен был открыться проход». «Ясно», — улыбнулся я. «Мы их называем ворота». «Хорошее название», — усмехнулся дедок. «Даже более точное. Так вот этот шлагбаум, скорее всего, сработал. И произошел сильнейший выброс энергии. Вы видели какие-нибудь разряды или что-то типа молний?» «Видели», — кивнули мы разом. «Вот». Как-то тяжко вздохнул профессор и чуть тише добавил. «Значит, они были близки к открытию». Затем покачал головой. Что-то порабубнил себе под нос. Наверняка нас поливал, что мы такие нехорошие, там всех замочили. Затем вступенулся и продолжил говорить. Вот из-за этого выброса, всплеска, и произошло открытие шлагбаума, вернее, ворот, и в наш мир хлынули гоны-пастухи, вернее, лот. «Мы тоже так думаем», — согласился я, — «только гоны появились и в одном из открытых нами миров. Они умеют открывать ворота в другие миры?» «Судя по всему, да», — ответил профессор, — «и боюсь, что это только начало. Тут у меня сердечко как-то ёкнуло, хотя я это предполагал». «Они очень опасные зверюги и всегда нападают, вне зависимости от размеров и количества противника», — добавил Дже. «Мы нашли старые рукописи, и там было подробно описано, что они из себя представляют». «Знаем», — ответил Туман. «Сталкивались с ними же, и пострелять по ним тоже успели». Дальше он, как ни странно, спокойно рассказал про наши с ними столкновения, чем немало удивило и обескуражил наших гостей. Про видео ничего говорить не стали. Рано. Посмотрим, что им от нас нужно». «Да», — выслушав, выдохнул Чес, — «действительно нападают на все, что видят». «Так что вы хотите от нас?» — спросил я. «Зачем сюда пришли?» «Мы хотим пойти и уничтожить их гнездо», — выпалил Джек. Карта есть?» — он кивнул на лежащей на столе лоскутки ткани. «Бойцы есть, техника и оружие тоже. Думаю, и вы, и мы заинтересованы в том, чтобы эти твари...» Это слово он выделил с особой злостью. «Не бегали между мирами и не уничтожали все живое. Если вы хотите попросить у нас бойцов...» «То хрена с два!» — вновь зашипел туман. «Сами туда лезьте и уничтожайте этих тварей!» «Бойцы не нужны!» — спокойно ответил ему Дже. «Как это?» — обалдело переспросил Крот. «Вот смотрю я на этого полковника и не перестаю ему удивляться. Спокойный, держит себя в руках. Хотя ему тут точно не по себе, и он точно знает, кто мы такие, что можем. Но все равно мужик. И, честно говоря, я тоже думал, что они сейчас будут у нас людей просить». «Я, конечно, сильно сомневаюсь, что мы всех охотников замочили, их там до хрена и больше. Но был более чем уверен, что им нужны наши люди, а оказывается, нет». «А что вам нужно?» — спросил я. «Кое-что из вашего бундирования и оборудования», — пояснил Дж. «Не буду скрывать очевидного. И вы, и мы знаем, кто из нас кто. Мы нападали на вас, на ваших людей охотились наши охотники, но такова жизнь. В каждом мире свои правила жизни». Туман снова набрал воздуха в грудь и стал краснеть от злости, как архи, но сдержался. «Не спешите снова мне угрожать», — посмотрев на него, продолжил Дже. «Мы к вам пришли сами, за помощью. Да, нам страшно, мы боимся, не буду отрицать очевидного. Но сейчас у нас появилась более опасная проблема — гоны и лот. Сейчас нам нужно объединиться и дать им отпор, решить с ними вопросы и закрыть его раз и навсегда. Иначе, прорвавшись в другие миры, потерь и разрушения они принесут гораздо больше». «Чем были от вас?» — не удержался Грач. «Вы уроды! Хоть представляете, сколько из-за вас у нас людей погибло! Хороших людей и представителей других миров, которые вам ничего плохого не сделали!» «Да я вас всех бы замочил!» — взорвался туман. Все понеслось. Профессор вжал голову в плечи. Да и Джек как-то съежился. Клепа вон со Сливой тоже подключились. Крот бубнит, что-то сидит. «Саранча!» — заорал Слива. «Вы как саранча, вашу мать! Вас всех мочить надо!» — Я тебя еще раз заминирую, — орал Клёпа, — и ты точно взорвешься. Хватит, блядь, орать! — не выдержал я и хлопнул рукой по столу. Окрик и хлопок подействовали, все заткнулись. — Успокоились все? — я посмотрел на воинствующих мужиков. — Заткнитесь и дайте ему закончить. Он прав. Мы сейчас на одной стороне. Еще раз начнете орать, выйдите отсюда, и я буду сам решать, что делать, а что нет. Туман, тебе последнее, китайское. А ты, Грач, больше не подливай масла в огонь. — Ясно, — буркнул тот. Туман снова выдохнул, как паровоз, но промолчал. «Спасибо», — глубоко вздохнув, поблагодарил меня Дже. «Мужики!» Он сглотнул пару раз. «Мляк, как же ему тут не по себе и страшно!» «Поймите вы», — продолжил Дже, — «мы живем в разных мирах. И у вас, и у нас разный уклад жизни, разные правила этой жизни. Нельзя грести всех под одну к ребенку. Нельзя сделать так, чтобы у всех все было идеально хорошо. Все равно будут различия». Вы такие же военные, как и я, и, судя по вашей подготовке и тому, что вы умеете, вы всю жизнь в армии, а значит, выполняйте приказы своих командиров. Надо напоминать про тех, кому вы пришли и уничтожили, там что-либо, выполняя приказ. В ответ тишина, наши молчат. Тот же психолог-то и неплохой, все правильно говорит. Так и у нас, каждый ищет, где ему будет лучше, и многие готовы переступать через себя, лишь бы быть в тепле и около кормушки. Мы просто выполняли приказы. «Сейчас в нашем мире...» — он кивнул себе головой за спину. «Многое меняется. Меняется, опять же, благодаря вам. Больше нет Алута и его приближённых. Многие вздохнули с облегчением. Сила, которая могла бы его снести, у нас не было, пока не появились вы. Мы долго думали, идти сюда к вам или нет». Тут он в упор посмотрел на красного, как паровоз тумана. «Мы прекрасно знаем, что мы натворили в вашем мире динозавров. Но и вы хорошо прошлись по нам. Да, вы мстили за своих погибших и хорошенько дали нам по зубам. Но поймите вы, гонный лот — это не мы и не вы. Это гораздо опасней, и им плевать, кто мы и вы. Сейчас нам нужно объединиться, иначе худо будет всем. Повторюсь, ваши бойцы нам не нужны. У вас есть то, чего нет у нас. — Что вам нужно? — спросил я. — Экипировка на 30 человек. У вас хорошая защита. — Трофеи рассматривали, — хмыкнул грач. «Да», — ответил же. — «мы много чего у вас увидели. Того, чего нет у нас. Экипировка, ваши автоматы Калашникова, связь, в общем». Вот он вытащил из кармана сложенный листок и протянул его мне. «Если дадите нам все это, то у нас будет больше шансов победить Гонов и Лот и закрыть с ними вопрос раз и навсегда». «Вы собираетесь проникнуть в их мир?» — просил я, беря у него листок. «Профессор, покажите им», — обратился к нему полковник. Дедок тут же спохватился, покопался в своей сумке и вытащил из нее небольшую палочку, сантиметров двадцать длиной и произнес «Вот с помощью этого». И он аккуратно положил ее на стол. «Что это?» — спросил я, беря палочку в руки. «Аккуратней, пожалуйста», — предупредил меня профессор. «Не уроните, не крутите ничего». В моих руках была палочка с какими-то вырезанными на ней иероглифами, и было видно, что сверху и снизу на ней есть два кольца, которые крутятся вокруг своей оси. Тяжелая, материал какой-то непонятный, то ли дерево, то ли камень. Но, помня слова профессора, крутить кольца я не рискнул. Ну и он, нах, ща как бабахнет или еще чего-нибудь произойдет. положил палку назад на стол. Слева было свои лапы, к ней протянул, но тут же получил по рукам от тумана. Хорошо, что тут мушкетеров нет. Эти бы точно уже раскрутили бы ее на запчасти. И не удивлюсь, если бы чего-нибудь произошло. А зная мушкетеров, уверен, произошла бы жопа. Это ключ для открывания шлагбаума. Ворот, — поправился профессор, — в мир гонов и лот. Откуда он у вас? Передавался из поколения в поколение. Видимо, ваша бабулька, которая рассказывала вам про легенду, не знала, что те охотники за гонами и лот, которые за ними направились, и почти все погибли, убили одного из лот и взяли у него вот это. Он показал пальцем на палочку. А перед этим они видели, как один из лот достал такой ключ из своей сумки и, крутанув кольцо, открыл проход в свой мир. — Нет, об этом она не рассказывала. — Вот мы и хотим с его помощью открыть ворота и, используя карту, доехать до места, где они живут, и всех их уничтожить, взорвать, — пояснил Дже. Четыре броневика, тридцать человек. Думаю, этого будет достаточно. Техник уже готовят, осталось вооружение и экипировка. — Смертники! — буркнул туман, все таки решившись и взяв в руки палочку. — Добровольцы! — поправил его Дже. Все бойцы знают, куда и для чего они идут. И все не раз и не два слышали легенду о зверях. И у почти у каждого, повторюсь, почти у каждого, кто из родственников раньше пострадал или погиб из-за нашествия гонов и лот. Пусть это и было почти сотню лет назад. Сейчас они пришли вновь, только и мы уже вооружены не мечами и луками, а передвигаться будем не на лошадях. «И где они живут, с интересом спросил я. И сколько до этого места ехать?» «Тут уже сложнее», — вздохнул профессор. «Есть карта». Он положил на лоскуток ткани свою руку. «Есть ключ». Кивок на палочку на столе. «Пройдём туда. Будем». «Как это?» — он щелкнул пальцами и уставился на дже. «Привязываться к местности», — тут же подсказал тот. «Да, привязываться к местности и, исходя из этого, двигаться дальше. А может, они уже в другом месте живут?» «Вы идете с ними?» — спросил я с удивлением, снова покосившись на ключ. «Да, я не боец, но наверняка буду полезен». «Кстати», — встрепенулся Туман, — «вы сказали, что этот ключ те рыцари забрали у Лот». «Да», — кивнул профессор, — «одного они убили». «Лот разговаривает на нашем языке?» «Ага», — ошарашил нас профессор и улыбнулся. «В рукописях это четко прописано. С трудом, но понимает нашу речь и также с трудом отвечает. Он же и сказал, что это за палочка». Мы все разом посмотрели на лежащий на столе ключ. «Я представляю, как эти рыцари кололи этого Лот». «Поди, наизнанку его еще живого вывернули». «А внешний вид его они не описывали?» — с интересом спросил Крот. «А то мы их только в балахонах видели, знаем только, что у него желтые глаза». «Это не человек», — ответил старик. «Описание такое». Он закрыл глаза, вспоминая, и спустя пару секунд сказал. «Серая кожа, зубы, клыки, да, желтые глаза, по четыре пальца на руках и ногах». «Волос нет, балахон этот одевают прямо на голое тело и умеют управлять гонами телепатически». «Это мы уже знаем», — вздохнул я. Желтые глаза, желтая кровь. М -м -м, интересные экземпляры». «Не то слово», — согласился со мной профессор. Поговорив еще минут десять, я попросил их подождать в предбаннике, пока мы тут все обсудим. Оба без вопросов тут же поднялись и в сопровождении сливы вышли из кабинета. все таки полковник, мать его, снова хмыкнул крот. И выжить в этом адовом огне умудрился. ренова ты его клёпа заминировал. Да нормально я его заминировал. Если он давно в армии, то тот мой сюрприз на раз-два разминирует. Ладно, мужики, я взял слово. Что делать будем? Чё там по списку? Туман уже взял список и, развернув его, читал. Наши обвесы хотят. Автоматы, пяток пулемётов, рации на всех. Рации хрен им в таком количестве. Приборы ночного видения, тепловизоры, светошумовые гранаты, аптечки. Да, хороший список. «Я думаю, им нужно помочь», — сказал грач. «Они в самую жопу полезут». «Да они все смертники», — усмехнулся Туман. «И сами это понимают. Вы все видели, на что эти гоны способны. Если оттуда хоть парочка из охотников вернется, уже хорошо будет». «Я за помочь», — поднял я руку. «Я тоже», — поддержал меня Крот. А Клюпа молча поднял руку, как школьник. «Все равно этот вопрос со зверями надо решать». «Ну, значит, поможем», — согласился Туман. «Не все, конечно, из этого», — он потряс листочком в воздухе, — «но большую часть дадим». «Слушайте», — меня осенил идея, — «а если мы их с точки какой на самолетах эвакуируем? Ну, когда они там свою операцию закончат?» «Неплохая идея», — кивнул туман. «Можно. Пусть тогда полосу для самолетов ищут. Бронетранспортеры хрен с ними, там бросят. Можно вертушку или две в качестве усиления послать». Рацию помощнее или две им дадим. Запеленгуем, прилетим и эвакуируем. все какая-то помощь. — Ты их полчаса назад грохнуть хотел, — улыбнулся Клёпа. — А сейчас уже операцию по спасению просчитываешь. Лягут они там все, — как-то тяжело произнес Туман. — Добровольцы. Это, конечно, хорошо. Но они все потенциальные смертники. И они это понимают. Залезть в гнездо этих тварей... Туман отрицательно покачал головой. Да уж, тут он прав. сыкотно, Пипец как. Но выбора нет. «Есть ещё предложение», — меня вновь осенило. «Если там не будет взлетки, а нужна будет срочная эвакуация. Хочешь им дать ключ на эвакуацию с помощью наших ворот?» Перебил меня Туман. «Да. Дать им ключ, куб с энергией. Будет жопа, мы их к себе перетащим». «Двадцать минут на открытие понадобится», — тут же напомнил Грач. «Ну, это в любом случае быстрее, чем если бы мы их на самолёте и вертолетах искали. Наверняка на них там все гоны, какие только есть, накинутся». Так у них шансов выжить будет гораздо больше. Если они действительно найдут их гнездо, то можно будет попробовать разбомбить и все там сжечь с воздуха. Пригласили назад этих двух. Обсудили с ними все еще раз. Оба очень обрадовались, что мы предлагаем им помощь в эвакуации. Кстати говоря, профессор сказал, чтобы на самолеты мы особо не рассчитывали, так как, судя по карте и этим рукописям, там много скал с небольшой растительностью, так что вряд ли они найдут хорошую взлетно посадочную полосу. А такое количество вертушек мы послать за ними точно не будем. Были бы у нас Ми-8, эти увезли бы, но Ми-8 у нас нет. Так что только эвакуация с помощью наших ворот. Да и прикроем, если что. Выступать они будут готовы через день, послезавтра с утра. Туман представит им по списку все сегодня. Пусть готовится. Грача и этих двух я отправил Гере в институт. Пусть потрещат на предмет нашего ключа, вернее, кнопки эвакуации, как её у нас называли. Куба и решат, как там и что будет. Заодно посмотрят, куда их эвакуировать будут, если, конечно, будет кого. Отправив ребят, я наконец-то занялся рабочими вопросами ГДЛ. Нужно бумажки подписать, почту проверить, да и пару совещаний провести.